Глава тринадцатая «Все-таки надо иногда отдыхать». А вот что я понял. Напряжение последних дней, в том числе и после приглашения от лабиринта прогуляться к его сердцу, продолжало стремительно накапливаться, грозя в любой момент срывом. Не только у меня, но и у других именованных. Быть постоянно внимательным и осторожным невозможно. Это, я понял, еще дома, в родном мире. Если те искусственные воспоминания можно было назвать домом, конечно». И да, то, что я узнал во время спусков в подземелье, требовало отдельного осмысления. Там, в данже, было откровенно не до самокопания и попыток к самоанализу. Сейчас же весь тот груз, вываленный собственным отражением, готов был грохнуться на меня одной своей огромной тяжестью. Приходилось прилагать усилия, чтобы оставаться в фокусе и не отвлекаться на самые дурные мысли о своем прошлом и реальности собственной личности. Но то, что... Разговор сам с собой, предстоит долгий и обстоятельный, уже нисколько не сомневался. Несмотря ни на что, я человек, и от того, что тогда узнал, голова все еще шла кругом. Когда мы со струной добрались до таверны, знакомый гул голосов и запах жареного мяса окутали нас, словно старый плед. Привычный полумрак, разбавленный теплым светом магических свечей и ламп, создавал уютную атмосферу. Я невольно глубоко вдохнул, ощущая, как напряжение последних дней начинает отступать. Звон кружек и взрывы хохота время от времени перекрывали общий гомон, создавая живую симфонию веселья и отдыха. Тут уже собралась большая часть гильдии, в том числе и моя группа. Гвоздодер со Славом и Боровым устроили соревнования «Кто напьется раньше всех?» и были полностью поглощены этим под дружные крики и подбадривание веселящихся рядовых членов клана Гала явно из новичков, потому как я почти никого не знал там. Ума не приложу, как Слав Сборовым на все это согласились. Оба считались одними из самых рассудительных именованных гильдии, особенно медиатор. Но вот сейчас, смотря на то, с каким упорством они пытались перепить весело орущего гвоздодера, у меня уже появились сомнения насчет их рассудительности. Многие из гильдии поддерживали спорщиков, Кто-то даже делал ставки, не забывая и сам заливать в себя местную выпивку. Аромат Эля и кислого вина распространялся по всей таверне. Вот уж нашли себе развлечения. Впрочем, так было далеко не со всеми. Клан -гала, как обычно, разбрелся по всему зданию, разбившись на небольшие группки. Я видел, что Задира с братом о чем-то увлеченно разговаривали, склонившись над столом, заваленным какими-то свитками, а сиящая рядом хвоя улыбалась — что для девушки было крайне редкое проявление эмоций. Май нашел в компании с новичками гильдии и чернышом. Там было какое-то грандиозное застолье, где огромный многоместный стол был полностью занят, а товарищи время от времени взрывались громким смехом, отвлекая многих посетителей таверны. Запах свежеиспеченного хлеба и жареного мяса доносился от их стола, заставляя мой желудок напомнить о себе. «Край!» «Струна! Сюда!» Голос трека привлек наше внимание. Мужчина махнул нам рукой, приглашая присоединиться к нему. «Привет!» Я крепко пожал руку стрелка, улыбнувшись ему, и поприветствовал знакомую девушку, что сидела рядом с ним. «Давно не виделись Али». Алифа, которой сразу не понравилось собственное прозвище, кивнула, приветливо улыбнувшись. После пятьдесят х врат, где нас всех заперло божественное воплощение аккурат перед вторжением в город, Али стала намного увереннее. Сейчас это была уже опытная именованная, что еще не добралась до внутренних врат, но уверенно шла к этому. Похоже, тренер присматривался к девушке, возможно, чтобы в будущем пригласить ее к себе в группу. Ну, или его интерес лежал несколько в иной плоскости. «Рада тебе видеть, край. Привет, струночка». Посмотрев в сторону подруги, девушка широко улыбнулась, действительно показывая, насколько она рада. Мы присели за их столик. Девушки тут же углубились в обсуждение чего-то, связанного с рекрутингом и обучением новичков, постепенно съезжая на тему просто обсуждения членов гильдии. Но ну, трек принялся расспрашивать меня по последнему рейду. Увиливать я не стал, рассказывая, как есть наше приключения, как и столкновение с нуа -Эд а позже к нам присоединились сильно повеселевшие от выпитого черныш и немного задержавшаяся Тиш. «Дайте ну, а наверняка не стали бы даже пытаться», махнул рукой Трек, услышав мой рассказ. «Сейчас они работают только наверняка, уж очень мало их осталось. А сами они те еще ксенофобы, чтобы брать к себе в гильдии другие расы». «Что, думаешь, не напали бы?» хмыкнул скептично черныш в этот момент. «Ну вот если бы совсем края с ребятами приперли». «Напали бы, конечно, так что правильно сделали, что отогнали их. Но вот если так подумать, какой шанс, что вас бы прижали там? Группу сильных, именованных возглавляемую советником». От их спора меня отвлекла тишь, склонившись к моему уху. Она спросила, правда ли, что я собираю совет, и, получив утверждение, этому слегка нахмурилась. «У меня уже каждый совет вызывает отторжение. Настолько плохие новости там обсуждают». Проворчала она, но допытывать не стала, хорошо понимая, что тут было не место и не время. В целом мы отлично отдохнули. Шепот проблем и вопросы, появившиеся после рейда в моей голове, практически полностью заглушились и удалось неплохо расслабиться. Посмеяться, пообщаться, в том числе и с новичками, которых я первый раз видел. А ночью, когда дыхание струны стало спокойным, говоря о том, что девушка заснула, я остался наедине со своими мыслями и бессонницей. Впервые, пожалуй, за все время с момента общения с двойником, мне удалось остаться наедине со своими мыслями. И это оказалось тяжело. Неслышно поднявшись с кровати, я тихо выскользнул из комнаты, быстрым шагом направившись в подвальный этаж резиденции. Находиться рядом со струной не хотел. Не сейчас, когда хочется орать. Орать благим матом. Перед моим мысленным взором проплывали образы мамы и сестры такие тусклые, практически полностью стеревшиеся из памяти. Все ложь. Я даже сам не заметил, как медленно, но верно начал забывать, с чего все начиналось и для чего выбирался из первого города. Ключевым мотивом было возвращение к семье. Для чего я рвал жилы, и через смертельные опасности, столкновения с фанатиками, шефом и монстрами Продвигался все выше и выше, добравшись до статуса советника. Все позабылось в рутине охоты и постоянных сражений на самом острие. Когда последний раз вспоминал родных? Уже не помню. Да, объяснял я это себе словами того божественного воплощения про тысячи лет с момента смерти моего якобы родного мира. Но ведь это не так. Родных я перестал вспоминать в действительности намного раньше, Искусственные воспоминания, привитые от какого-то другого бедолаги. И как последняя издевка, кличка «Край», как символ конца. Не удержавшись, шарахнул со всей силы по стене коридора, по которому шел, отчего тот мгновенно покрылся сеткой трещин. «Черт! Даже с моей небольшой силой я могу наделать тут дел!» Не помню, как оказался в подвале резиденции, который гильдия использовала в качестве места для тренировок членов и под склады запасов. Хорошо, что была глубокая ночь, и никто не шлялся по коридорам, не видел моего состояния. Внизу находилось несколько огромных спортивных залов с манекенами и магическими тренажерами, на которых обычно отрабатывались движения и сражения, чтобы привыкнуть к новым силам или навыкам. Это то, что мне сейчас нужно. Удар в манекен заставляет того содрогнуться, скольжу вдоль установленных ростовых кукол, нанося безостановочные удары, а в голове бьются односложные мысли, словно бы на другое, и сил больше не остается. Кто я? Человек? Монстр? Воплощение? Демон? Один из манекенов не выдержал моего очередного стремительного удара, надломившись и рухнув на пол, и только это немного вернуло меня в реальность. Вот же проклятие. «Сколько я тут так мутузил этих болванчиков! Чтобы вот так сломался один из них, с моей силой нужно бить их несколько часов!» И похоже, что так и было. Руки даже не хотели подниматься, настолько именно ими «И что теперь?» Устало подошел к стене тренировочного зала и, опустившись рядом, прислонился к ней. «Да, хороший вопрос. Дома у меня нет и не было. Значит, возвращаться некуда. Это было понятно сразу». Впрочем, если верить словам воплощения, ни у кого из нас не осталось дома. Я уже думал об этом после разговора с божественным ублюдком, и ничего не изменилось с тех пор, даже с учетом того, что я узнал о себе. Если у нас нет дома, то нужно самим создать его. Найти безопасное место, защищенное от божественных уродов, или хотя бы не найденное ими, и начать все заново. Именованные — Даже лишенные помощи системы способны дать отпор даже истинному воплощению. Полностью обессиленный, я сидел в тренировочном зале, обдумывая дальнейшие действия. Находиться в лабиринте — дорога в один конец. Это понимали все без исключения. Так что задача номер один остается без изменений — освободиться от кандалов системы. Задача номер два — найти безопасный мир где нам дадут время на то, чтобы окопаться и создать маскирующие плетения. Я знал основу плетений подобных заклинаний, и воплотить их мог, а также улучшить, чтобы скрыть относительно небольшое поселение от внимания даже очень сильных сущностей. Все это я продумывал и раньше. Новая же. Задача номер три. Станет поиск других лабиринтов, чтобы освободить именованных запертых в них, и усилиться за счет их присоединения. Кто-то уйдет в поисках дома, не поверив советникам, а кто-то останется. То, что корпораты, спрятавшиеся за лабиринтом, живы, я очень сильно сомневался. Но даже если еще живы, после разрушения нашей системы в их защите появится брешь, а божественные ублюдки точно воспользуются этим. Так что преследование со стороны хозяев я не опасался. «Не до того ублюдком станет, не до того!» А ведь я, по сути, выполняю этим поручение своего двойника. Мелькнула у меня мысль, заставив мрачно усмехнуться. Плевать. Главное спастись самим и увести всех, кто захочет пойти за нами. Ничего себе, ты тут порезвился, край! Меня отвлек голос Гала, что раздался на входе в зал. А я все думал, кто там долбит так по манекенам в такую рань? Что, друг, заснуть не можешь? И тебе привет, лидер. Я вяло кивнул появившемуся мужчине. Можно сказать и так. Выбиваю из головы лишние мысли. Настолько устал, что даже двигаться не хотелось. Использовать восстановление выносливости? И сегодня уже не заснуть? Нет уж, перетерплю. Только отдышусь немного. Серьезные дела. Кивнул с пониманием и улыбкой Гал и вдруг посерьезнел. Это хорошо, что я тебя здесь нашел. Хотел поговорить утром, но раз уж выпал такой случай... Слышал, ты собираешь совет, и, зная, твою нелюбовь выделяться, это какая-то очень серьезная причина. Более чем. Я сам хотел с тобой поговорить насчет этих пирамид. Выяснить, что вам о них удалось узнать. Ну и обсудить подготовку к эвакуации из лабиринта, конечно. Ась! Степень удивления Гала была непередаваема. Я не удержался и расхохотался. Вот же черт! Из-за всех этих идиотских событий, переживаний и мыслей, совсем уже с катушек съехал, расподобный детский сад у меня вызывает приступы хохота. Но остановиться я уже не мог. Уж очень смешно выглядело вытянувшееся лицо главы гильдии. «Это ты шутишь, что ли, надо мной так?» А вот лидер, понятное дело, ничего не понял. «Боже, да слез, блин!» Выдохнул я, приходя немного в себя и стараясь не сорваться на новый приступ хохота. «Нет, Гал, я не шучу. Всего рассказать пока не могу, лучше это делать под отключение системы. Но если совсем упрощенно, то с разработкой портальных заклинаний закончено. Я планирую заняться в эти дни доработкой и тестированием, а затем обучением тех ребят, кто нормально разобрался с Руникой». «Так», Та — протянул Гал, — «это все отлично. Но у нас же есть еще одна проблема». Он демонстративно показал рукой с нацепленным на ней браслетом. — Вот поэтому я и хотел с тобой поговорить, а также с Тишью, Треком и Чернышом. Борову лучше пока не быть в курсе. Хватит одного раздора, который будет в курсе происходящего. Не то чтобы я не доверял нашему медиатору, но его профессия слишком своеобразна. — Я понял, — махнул рукой глава. — В общем, есть высокая вероятность, что я также решу эту проблему но с отключением защиты всего лабиринта, а это значит, что божественные твари и сучьи пирамиды над городом тут же воспользуются этим. До гала начала доходить. Это серьезная проблема. Нас могут просто смять грубой силой. Вот потому и нужно подготовиться заранее. Собрать все движимое имущество гильдии, распределив его по карманным кольцам членов, и быть готовым отправиться через каскад порталов, заметая следы, Причем это будет касаться не только нас. В ситуации полного освобождения все именованные оказываются в одной лодке. Десятки тысяч людей и не людей, огромное количество новичков, что станут балластом на первое время. Без системы они не смогут усиливаться, а твоя руника слишком сложна для быстрого освоения. А может, все будет продолжать работать на автомате? Вдруг да. Но рассчитывать на это, конечно, не стоит». Гал бормотал, обдумывая сказанное мной. Он все и сам прекрасно понимал. Это будет не только испытанием, но и шансом для гильдии в целом и для каждого из нас. И наш лидер пришел к тому же выводу, что и я. Это будет чертовски непросто. Собрать всех вместе, перевести через порталы, а затем не растерять именованных во время переходов. Мягко говоря, непросто. Зато никаких оков и принуждения собирать энергию жизни, криво усмехнулся ему. И шанс найти и вернуть себе нормальную жизнь. С появлением детей и спокойной старостью. «Ты сам-то в это веришь?» — криво усмехнулся Гал. «Не проверим, не узнаем». На это я лишь пожал плечами. «Ладно, пойдем ко мне в кабинет. Предстоит много работы». «А может, сначала поспать?» — не удержался я. «Мне сейчас даже двигаться было трудно». «Покой нам только снится. Попрошу приготовить тебе кофе. Вставай, боец!» Впереди у нас много дел.